Очевидно, жена меня постоянно сравнивала с кем-то другим, молчаливым, величественным и серьезным. А теща однажды проговорилась такие про Игоря Марковича, по не балаболившего и обладавшего руками, произраставшими оттуда, откуда они и должны расти у настоящего мужчины. Вместо того, чтобы послать их вместе с Игорем Марковичем туда, откуда они должны расти руки у настоящего мужчины, я, наивняк, решил соответствовать. Вот и досоответствовался». Одна радость, Вика, очень смешливая девчонка. Вот недавно список товарищ Буров, замыкавший наш организованный переход государственной границы, поправляя андатровую шапку, пытливо осматривал вверенную ему спецтургруппу. Все на месте, кроме поэта, на глаз определил друг народов. Где он осерчал рук спецтургруппы? Сказал, в туалет пошел, доложил Диаматоч. Плохо знаете психологию творческих работников, покачал головой спецскор. Наверху бар, где наливают за рубли. Ну да, изумился Гигимон Толя. Привести, рявкнул товарищ Буров. Я сбегаю, вызвался друг Нарудов. А я помогу, прибавил спецскор, одному не донести. Вернулись они через 10 минут, неся на себе, как раненого командира, тяжело пьяного поэта-метеориста, который мотал головой из стороны в сторону и с завыванием бормотал какие-то стихи. В него удалось разобрать лишь строчку. Мы всю жизнь летаем над помойкой. Я вас выведу из состава группы и оставлю в Москве, угрожающе начал товарищ Буров. Не надо пугать человека Родины. Заступился спецкорон и справиться. «Мне казалось, теперь нас загрузят в автобусы и, как дома дедови, повезут к самолету, но я ошибся». Прямо вовнутрь Ила вел телескопический трап, огромное полое щупальце, присосавшееся к округлому самолетному боку. Рядом с овальным входом на борт стояли улыбающиеся стюардессы и хмурый прапорщик с рацией. Я с детства люблю сидеть у окошка, и тут тоже не смог отказать себе в этом удовольствии. Рядом со мной устроилась Алла с филиала, а еще ближе к проходу Диаматыч. Впереди нас определили тело поэта-метеориста, которое охранял спецкор, тут же начавший заливать пейзанки, будто любой наш самолет. Следующий за границу сопровождают два истребителя, но из иллюминаторов их не видно, потому что один летит сверху, а второй снизу под фюзеляжем. «Не боитесь летать?» – спросил я свою соседку, щелкая престижным ремнем. «Нет», – ответила она, что-то озабоченно выискивая свои сумочки. «Может быть, хотите к окну?» – самоотверженно предложил я. «Нет, спасибо, я боюсь высоты». Стюардесса походкой, напоминающей манекенщицу и моряка одновременно прошла вдоль рядов, проверяя, кто как пристегнулся. «Ему плохо?» – спросила она, остановившись возле распавшегося поэта метеориста. «Ему хорошо», — успокоил спецскор. Самолет беспомощно потряхивая длинным крылом, пополз к взлетной полосе. Радиоголос сначала по-русски, а потом по-французски поприветствовал нас на борту авиалайнера «Ильюшин-62». Я вспомнил, что на внутренних линиях говорят почему-то просто «Ил-62». Потом стюардесса показывала, как в случае чего нужно пользоваться оранжево-спасательным жилетом, хотя, конечно, отличные летные качества лайнера гарантируют полную безопасность. «В каждом жилете в непромокаемом пакетике по 100 долларов обьет спецкор на случай непредвиденных расходов». «Ой ты!» — восхитилась пейзанка. Наконец мы вырулили на взлетную полосу, несколько мгновений простояли неподвижно и вдруг рванули вперед так, что задребезжали откидные столики и с треском стали открываться крышки багажных антресолей. «Истребители взлетают вместе с нами?» — спросила доверчивая пейзанка. «Нет, Шереметьев один», — объяснил спецскор. «Дребезжание прекратилось». Летим, вздохнул торгонавт и вытер лицо шейным платком. Взлет — это лишь повод для посадки, успокоил его спецскор. Я глянул в иллюминатор. Внизу виднелись лес из крошечных декоративных деревьев, как на японской выставке растений, поселки из кукольных домиков и малюсенькие автомобильчики, наподобие тех, что начала недавно коллекционировать Вика, окончательно забросив собирание кошачьих фотографий. Решив поделиться своими наблюдениями, я повернулся к Алле с филиала. В ее глазах было отчаяние. «Я забыла фотографию», — пожаловалась она. «Чью?» — спросил я, подразумевая, конечно, Пиковского. «Моего сына».